Глава двадцать девятая. Чарльз. Сдержанность Рэйчел и высказывания Захары объяснились в течение месяца. Джастин и правда любил дурацкие шутки и приколы. Он мог спрятать инструмент, перевести время в мастерской, выпрыгнуть из-за угла или позвонить в середине ночи, чтобы спросить, как дела. Хорошо, хоть иммунитет к этому вырабатывался быстро. Работать с Мартином и Захарой мне понравилось. Они брали на себя все наиболее сложные вещи. Когда дел не было, мы могли просто сидеть и болтать почти весь день. Единственная тема, на которую мне не хотелось с ними говорить, были мои взаимоотношения с Рэйчел. Они заметили, что она мне понравилась, и подкалывали каждый день. Очень хотел пригласить ее куда-нибудь, но стоило мне открыть рот... И все шло не так. Сегодня утром за стойкой никого не оказалось. Зато из мастерской было слышно экран. Зашел в комнату. Рэйчел, Мартин и Захара буквально прилипли к нему. Шла трансляция новой коллекции Рафа. «Этот черт-таки добился своего!» Совсем не сомневался в Рафе. С удивлением заметил, что ведущей моделью была Ханна. Интересно, как они смогли договориться. В приюте у них это плохо получалось. «Какое красивое!» — прошептала Захара, рассматривая новый образ Ханны. Легкое платье с градиентом от желтого к красному напоминало своим видом огонь. Раф когда-то говорил, что Ханна на него похожа. «Слышал, усилка заказы до конца года расписаны», — вздохнул Мартин. — Все бы отдала хотя бы за заколку от агентства «Вива», — Захара положила голову на стол. Краем глаза посмотрел на Рэйчел. Она ничего не говорила, но взгляд у нее был весьма многозначительный. — Думаю, если напишу ему, то в заколке он мне точно не откажет, — сказал, подойдя к ним ближе. Мартин и Захара переглянулись, а потом синхронно рассмеялись. Это лучшая шутка, что слышал за последний год, — утирал слезы Мартин. — Дай пару уроков Джастину, — вторила ему Захара. — Я серьезно? — немного обиделся на них, сложив руки на груди. — Еще скажи, что у тебя и при дворе связи есть, — прыснул Мартин. Вспомнил Кэсси и Дана, но промолчал. Сел работать. Мы почти закрыли план, но все же стоило доделать детали в срок. — Ладно, не дуйся, — толкнул меня локтем Мартин. — Все в порядке, — раздраженно ответил ему. Неожиданно они притихли, что-то опять задумали. Только что вспомнил, что надо принести провода со склада. Мартин поспешно встал. — Там же две коробки. Схожу с тобой. Захара подмигнула в и пошла следом. В комнате стало очень тихо. Хорошая сегодня погода на улице. Неловко произнес, уже об этом жалея. Рэйчел мне кивнула. Что еще сказать? Может, ты будешь не против? Ну, или против. Я не заставляю это, скорее, просьба. Затараторил, начиная краснеть. Меня прервал браслет. Кто-то пытался до меня дозвониться. Прости. Извинился и вышел. Снова неудача. Нажав на кнопку, увидел Кэсси. Иди в бюро. «Срочно и быстро!» — серьезно сказала она. «И тебе привет! Давно не говорили!» — скривился в ответ. «Не до этого!» — закатила она глаза и отключилась. Дошел до кабинета Джастина, постучал и сразу открыл дверь. Он бросил на меня взгляд, оторвавшись от работы. «Мне что-то нехорошо. Могу я пойти к врачу сейчас?» — скривился еще больше. — Кэсси, надеюсь, что ты реально что-то безотлагательное? — Да, конечно. Может, кому-то стоит тебя проводить? — сразу всполошился он. — Нет, все в порядке. — ответил ему и сразу ушел во избежание других вопросов. Через двадцать минут был около бюро. Отстоял очередь и забрал посылку. В ней был новый коммуникатор без номера и респиратор. Надел его и активировал. Проверил контакты. Забит только один номер. Она ждет, что я позвоню ей? Это же невозможно. Хотя, если это Кэсси, нажал на кнопку вызова. Удивительно, но он достиг адресата. Во что ты вляпалась? В этот раз уже мне было недоприветствий. «Вот это и хотела попросить тебя узнать», — фыркнула она. «Что я должен сделать?» Вздохнул, предчувствуя катастрофу. «Узнать, как идут дела у Камилы де Флоен. Кэсси серьезно посмотрела мне в глаза. «Отказ не принимается», — устало произнес, закатив глаза. «Боюсь, если ты откажешься, то скоро можешь быть приглашен на мои похороны», — скривилась Кэсси. «Никому ни слова. Деньги перечислила. С удостоверением тоже поработала». Так что в седьмой сектор попадешь быстро и без очереди. Только учти, что воздух там другой, и тебя может свалить через пару часов. Поэтому приложила в посылке специальную маску. Понял. Кивнул ей и отключился. Видимо, придется притвориться больным на пару дней. Написал Джастину сообщение и пошел на вокзал. В нужный сектор прибыл только на следующий день. Он мне совсем не симпатизировал, слишком шумно и многолюдно. Меня толкнули раз в восемь, пока искал нужную улицу. Хорошо, что нога работала без сбоев, и я уже давно научился держать равновесие. Маска на моем лице привлекала внимание, поэтому натянул капюшон, стараясь спрятаться от любопытных взглядов. Огромные дома меня совсем не впечатляли. Это сколько же в них убираться? Сверил адрес, который нашел в базе. Флоены жили в одном из роскошных домов почти в центре улицы. Высокий забор говорил о том, что гостей они явно не любили. Звонок в дверь остался без ответа. Обошел дом и заметил служебную дверь. Значит, там были слуги. С чего вообще взял, что аристократы убирают за собой сами? Постучал. В этот раз дверь чуть приоткрылась, Показался седой мужчина, он осмотрел меня с ног до головы и неожиданно открыл дверь. «Вас ждут», — произнес он, отходя в сторону. Зашел, стараясь сделать вид, что не удивлен. Мы поднялись наверх по белой извилистой лестнице и остановились около резной двери. Мужчина открыл мне дверь, приглашая войти. Круглая комната выглядела изящно. В углу стояла статуя. Диваны выглядели мягкими. После очередной поездки мне очень хотелось полежать, но порыв сразу подавил. За столом сидел хмурый и уставший мужчина лет сорока пяти. Он окинул меня презрительным взглядом. — Что вы еще хотите? — тихо спросил он, не сводя с меня взгляда. — Еще? — постарался собраться и распрямил плечи. — Вы знаете, — серьезно ответил ему, стараясь подыграть. — Чтоб вас! — мужчина резко ударил кулаком по столу. — Он уже купил все акции за бесценок и заморозил мои счета. — Теперь этот дьявол хочет публичного заявления? — Верните мне мою дочь, вы обещали. — Что за... — происходящее нравилось мне все меньше. — Передайте мне подтверждающие документы. Тогда он подумает. Холодно ответил, насмешливо улыбнувшись. Мужчина выдвинул ящик стола и кинул в меня стопку блокнотов. Собрал их и попрощался. Он меня проигнорировал. Вышел из особняка и постарался уйти как можно дальше. Плохое предчувствие уже кричало мне в оба уха. Убедившись, что за мной никто не пошел, остановился и начал читать. Почти все заводы по поставкам еды выкупил Бринейн Флейтри Ланкастер.